Глава 4. Внимание, в зоне действия артефакта Подавитель не обнаружено ни одного объекта с соответствующими параметрами. Возможная причина: уровень вашего интеллекта недостаточен. Ладно, посмотрим, проверим. Для преобразования системного подхода в познание требовалось пять свободных идентичных навыков и ещё один активированный 7 млн опыта и столько же мотогена, плюсом шло 2 АК. появилась серая иконка с новым умением. Рядом с ней возникли квадратики, которые необходимо было заполнить ресурсами и нужными элементами. Количество тоже указывалось. Всё происходило просто, будто в игре. Сделал и нажал на начать процесс трансформации. Материализовался таймер, согласно которому требовалось подождать сутки. Ускорить как-то данную процедуру не получалось, хотя соответствующая тёмная кнопка присутствовала. И еще один минус – донорская способность не работала. Все ясно, хорошо. В любом случае, я получил многое, конечно, хотелось гораздо больше, но и данный результат радовал перспективами личного развития. Поэтому ждал завтра с предвкушением, надеясь дальше прокачивать в первую очередь следящие устройства, а также нано-броню и оружие. И, конечно, мысли возвращались в купеле. «Теперь что будем делать?» – задал закономерный вопрос Любимов, когда я вернулся из опасной для остальных зоны с интенсивным пси-излучением. Вот еще одна проблема. Необходимо в сжатые сроки разобраться с наследием людей Дарка. Они ведь хоть и не совались к биореактору вплотную, но чувствовали себя замечательно и уверенно вблизи него. Вспомнился раб, который принес АСК, а также свиньи-фашисты в рогатых шлемах. «Подождём. Скоро в любом случае обстановка прояснится. Не этот засланец, так другие должны что-то сделать. Если ничего не произойдёт, сработает какая-нибудь защита, то сначала посмотрим на свободные репликаторы. Попробуем самый оптимальный из них отбить». Ответил, а тут кивнул. «А нормально всё. Действуем по плану». «Да, ППД просто необходим. Поговорил с бойцами. Мы согласны присоединиться к тебе». Все, что планируешь на будущее, в каком направлении двигаться? О подобных глобальных вопросах мы вчера не разговаривали. И некогда, и сам я ещё до конца не знал, что и как буду делать. Месть и поиск частей это не обсуждалось, и это только моё, личное. Но данные цели не являлись теми, которые следовало класть в основу чего-то действительно стоящего, настоящего, ли, развития и реального возрождения. Пока ничего ещё не получилось, поэтому попробовал уйти от ответа я, сделал паузу, доставая сигареты, но собеседник в неё вклинился. Общую концепцию можешь накидать? Понимаю, ты не для того, чтобы тешить свои амбиции, создаёшь что-то. Ведь большинство вчера определилось оставаться вместе с тобой, когда ты сначала наших из лап боскакова вырвал, а затем решил ещё гнездо нацистов выжечь. И заботу о людях видели Для разговора о таких высоких материях необходимо было знать гораздо больше об окружающих реалиях, нежели мы сейчас. Или только я не суть, но больше и намного. Впрочем, во-первых, создать поселение на базе кланового репликатора, которое станет домом для всех нормальных людей, готовых жить по законам, выработанных на основе здравого смысла. Во-вторых, поставить во главе оплота человека, разделяющего подобные взгляды и ценности. Общие фразы, судя по одобрительным кивкам любимого, пока не требовали особых разъяснений, но следовало всегда помнить, что так будет до поры до времени. В-третьих, и главное, выгрызть своё место под солнцем, планируя делать ставку на сплав всех технологий: кураторов, техносов и биоников. брать от этого шанса всё возможное и невозможное. А к тотальному геноциду пришельцев и войне всех против всех, кто не разделяет подобные взгляды, тоже не думаю. А часть инопланетян, я это теперь знаю точно, с обеих сторон не имела и не имеет никакого отношения к вторжению. Например, та же Анна, про завербованного последователя культа предпочёл промолчать. Мстить им, не уверен, что это хорошая идея. Ассимиляция самое то. А почему хочешь поставить вместо себя кого-то, добровольно отдать всё управление фактически имению государством? Сделал вид или действительно задумался тот? И хитро так глянул из-под лобья. Не стал рассказывать о банальной прописной истине, что занимать должность и иметь реальную власть две большие разницы, как говорили в Одессе. Наглядная иллюстрация из недавних событий. Добрынин сам не знал, чем занимались его подчинённые. А они проводили собственную политику, строили какие-то планы и плевать хотели на ярого бабника. Я же ответил так, как желал услышать собеседник, думая, что мой характер и мои планы для него – открытая книга. Постарался добавить эмоциональности в голос. Потому что любой глава поселения фактически не выездной. Он привязан и связан по рукам, и жестко. «Мне нужна свобода». Ещё столько всего вокруг неизведанного, окинула окрестности руками. Фактически новый мир открывается, а я прямо на старте ограничу себя пределами купола? Нет, это не по мне. Отрицательно головой помотал, энергично выразил, так сказать, степень отрицания такого финала. Там тоже закончить фразу командир спецназа не успел. Его прервал раскатистый далёкий грохот, будто где-то за горизонтом беснавалас гроза. Показалось или действительно ощутил едва заметную дрожь земли под ногами. Сразу вскинул винтовку к плечу в направлении Третьего Рейха. Однако даже через продвинутый прицел ничего рассмотреть в небе не получилось. Хотелось видеть чёрные-чёрные клубы дыма, которые бы свидетельствовали о верности мыслей и скором воплощении следующего этапа. грандиозного плана в реальность. Грандиозного, потому что до последних дней ничего такого глобального не замышлял. Мочил всех, кто попадался под руку, и всё. Основная тактика ввязаться в бой, а там смотреть. Здесь наоборот, продумал, создал условия. Посмотрим на выхлоп. Что там? Наконец задал вопрос любимого, взгляд которого стал нормальным, вернулась фокусировка. Он явно общался с наблюдателями, оставленными в полутора километрах от центрального входа в логово вервольфов. Сработало, радостно заявил тот, а потом довольно бодро отчеканил. Отписался Семёнов, запись сбросил. Я перекинул тебе. Сейчас в режиме онлайн передавать будет. Подключит нас, начнёт работать, как только заметит вчерашнего проводника, так и пойдёт трансляция. Хорошо. Успел своими глазами, словно в кинотеатре с первых рядов, посмотреть на произошедшее. Вот лихо влетел под полупрозрачную поселковую защиту в виде кейс водителем Трумэна и полностью исчез в тёмном провале открытых массивных ворот. Пару минут ничего не происходило, а затем сфера вдруг раздулась изнутри, покрывшись пятнами разноцветных всполохов. Они гасли и возрождались без всякой системы. Ночью подобное виделось бы на многие-многие километры, хотя и сейчас впечатляла яркость, и это несмотря на сработавшие светофильтры оператора. Такая свистопляска, а скорее светопляска, продолжалась секунд 10-15. Затем раздался дикий грохот, а купол, будто воздушный шар, из которого стравили воздух, вернулся в прежние границы, стал тёмным с потёками черноты, сажи и дым. Если так, не повезло товарищам нацистам. То ли еще будет. И снова подчиняясь моим мыслям, а точнее действуя в рамках заданной под ермом с утра программы, появился Арни Варлок в другом окне. Тот энергично шагал по дороге в направлении ворот. Опять пришлось ждать минут пять. А затем метаморфозы с куполом повторились. Ровно с таким же эффектом, как и в прошлый раз. «Что скажешь?» Когда на горизонте всплыли две фигуры представленных скальдом шпионов, они должны были осуществить одномоментный подрыв двух мин сразу. Выдвигаемся, наблюдаем. Коротко бросил я, подчиняясь какому-то внутреннему чувству, и не отбрасывая его в сторону как необоснованную паранойю. Задумывая о продолжении диверсии, хотел проверить, сработает ли подобный финт и что будет дальше. Судьба подчинённых не особо интересовала верхушку нацистов. Данный аспект подтверждал мою теорию. Отправили, во-первых, далеко-далеко не элиту, а во-вторых, меня не принимали в расчёт. Составили мнение: просто очередной ухорь. Посмотрели, что тот желает деньгосрубить и успокоились. Сможет, отлично. Нет, то уже ничего страшного, платить всё равно по факту и через систему. Импульсивность в принятии решений в очередной раз сыграла со мной злую шутку, поставив изначально под угрозу весь хитрый план. Ибо после встречи с главным коммунистом, а на деле идейным сектантом с непонятными умениями и устремлениями, привёл фашистскую гвардию в чувство. Затем они отписали главе о том, что я ничем не занимаюсь, а ползаю и наблюдаю за окрестностями. Проводник же отметил, что я его выгоняю. А у них ещё имелись срочные собственные дела. Это не должно было насторожить злодея, так как вся троица находилась в дружественных отношениях. И сам добавил для правдоподобности сообщение: Скальд, пока не знаю, буду за работу браться или нет. Ещё до разведаю разнюхую, отличаются клиенты от тех сектантов, которых я выпиливал раньше. Попробую определить предельные границы зоны действия их артефактов. Как и остальное важное. По результату отпишу завтра после встречи с Труммоном, как и озвучу цену, если придумаю способ уничтожения твоего человека отправляю обратно. У него нет необходимых навыков и умений, чтобы вместе со мной вести скрытное наблюдение на предельном приближении к врагу. Короткая и ёмкая. Понял, договорились. Ты уж постарайся придумать. Да стале гады. Уверен, здесь тот смеялся надо мной, и было с чего, учитывая, что я не заметил наблюдателей. Арниж же среди них был самым прокачанным на стелс. О'кей, о'кейшки. Надо было в реальности всё сделать, как при помощи пехотинцев расписал перед аватарой Гитлера, а затем наловить абсолютно непричастных, но всё уже произошло, и неплохо. Ждём, ждём и ещё раз ждём. Странно, но никто не выскакивал из-под совсем почерневшего купола, под который и нырнула парочка. Идея со сдвоенным взрывом сработала на сто процентов, если не на пятьсот. Потому что сфера над логовом Вервольфов раздулась невероятно, увеличиваясь в долю секунды минимум вдвое. А затем с оглушительным и каким-то глухим грохотом затопил картинку ярко-желтый свет. Асфальт ударил по ногам резко и сильно, едва не упал. Больше подземных толчков не происходило. Обалдевая даже, потряс головой. Неужели это эффект от зарядов? Если да, то я всех в порошок тут разотру. Весёлые безшабашные мысли от адреналина, который сердце по привычке качнуло от всей шараты души, постепенно затухали. И что же случилось? Тут же перед глазами алые мерцающие буквы. Внимание, получено достижение Геноцид 2. Ваши осознанные действия привели к одномоментному уничтожению – окончательная смерть – более двух тысяч человек, принадлежащих одному анклаву. Вы не только опасны для отдельных индивидов, но и стали угрозой для поселений. Рейтинг опасности – плюс пятьсот тысяч. Внимание! С этого момента ваши агрессивные действия, направленные против групп разумных – количество должно превышать двадцать человек – повышаются – От двух рандомных единиц используемого оружия на один класс, а у основного вида вооружения на два – молот. Помните, одновременно защитные параметры уменьшаются на один класс у трёх произвольных элементов экипировки. Выберите награду. Ввод в проект возрождения новых разумных. Рассчитывается по формуле количество уничтоженных людей плюс 10 тысяч умножить на уровень достижения геноцид. Площадь распространения участников не может быть задана на данном уровне достижения. Доступна только произвольная. Параметры социального поведения участников при выборке материала не могут самостоятельно задаваться, доступны только базовые. Репликатор поселкового типа класс А+. Возможность однократного точечного удара вне рангового класса. Поселковые купола не могут стать преградой. С момента принятия решения о награде функция доступна в течение 10 минут. Диаметр зоны поражения 1 км. Для активации нужно чётко знать координаты цели. Время принятия решения 0.59, 0.58, 0.57. Мать, мать их так. Массовый выпил населения планеты заканчивался ещё более массовым притоком. О чём это говорила Скорее всего о том, что количество участников в проекте возрождения было ограничено, как и предполагал, но и эти рамки имелась возможность серьезно расширить. Если, конечно, в результате от какого-нибудь мора не исчезало население других анклавов в количестве 10 тысяч умноженных на уровень геноцида. Но меня данная возможность не заинтересовала. Хотелось и кололось одновременно две последние позиции. Интересная награда, как насмешка, и нелёгкий выбор. По надежде, в виду заключённого договора, я пока не могу нанести удар, но оставались синоби. Однако, как их уничтожить, имея в достатке тактические заряды повышенной мощности, задача простая, как 2жды 2 два или пару пальцев об асфальт. Испытание в полевых условиях прошло успешно. Далее следовал отлов трёх, лучше четырёх самураев, а затем Привет, привет. Так я шикена. Не будет для тебя кино. Поэтому репликатор поселкового типа класса А+ немного кольнуло совесть. Мол, можно, нет, нельзя. Надо в первую очередь заботиться о своих людях, а не о ком-то и где-то там. Ещё и неизвестно, кого рандом забросил бы, учитывая приписку про базовые настройки и выборе материала. Опять на 100 ублюдков одного нормального человека Кто хочет прославить хорошим для всех, пусть делает сам выбор. А я свой сделал. Вначале для своих, только потом и для чужих, если получится. Следующее сообщение смогло порадовать ещё больше. Внимание, получено достижение Разрушитель. Ваши осознанные действия привели к уничтожению поселения Последний рейх. Внимание. Исходя из анализа поступков, учитывая, что многие разумные действовали в русле заданных вами установок и предполагаемого сценария, для вас сформирована уникальная характеристика харизма. Вы неосознанно оказываете влияние на других разумных существ. При этом чем выше параметр, тем больше вероятность успеха манипуляции. Может прокачиваться только в результате коммуникаций. Помните, Любые ваши действия оцениваются, а характеристика может принимать и отрицательные величины. Рейтинг опасности плюс 750 тысяч. И абсолютно непонятно, это награда такая специфическая или наказание. Внимание, ваш рейтинг опасности достиг первой предельной величины 1 миллион. Теперь в течение 100 дней, если он будет понижен, все существа биоников класса чудовища И ваши коранговые устройства Техносов будут проявлять по отношению к вам повышенную агрессию. Вероятность нападения, если вас обнаружат, равна 100%. Час от часу не легче. С другой стороны, опыт мутагена и другие ингредиенты. Милости просим, как говорилось где-то и кем-то. Внимание, получено достижение Первый 5. Присваивается каждому, кто совершает открытие, влияющее на текущий баланс. Вы первый уничтожили поселение Последний Рейх. Награда: единственное до окончания смерти владельца в рамках проекта возрождения внеранговое умение Грозовая революция. Один раз в 150 суток вы можете на выбор либо уничтожить главу любого поселения Удар молнии, либо сместить его с должности без желания последнего. Для этого требуется находиться от жертвы на расстоянии не более 10 метров. Обязательное требование наличие правопреемника, согласного возглавить поселение. Если его не имеется, то активация навыка невозможна. При этом вы можете лично выбрать название, а также оказывать определённое влияние и иметь некоторые преференции в таком анклаве. Помните, что уровень развития сбрасывается до 0 со всеми вытекающими последствиями. Уничтожение базовых зданий, которое не может обеспечить энергией базовый поселковый комплекс и других строений, а также многое другое. Помните, если имеются уникальные строения и они оказываются за пределами купола, начальный уровень поселения, то они приносят бонусов до того момента, пока не будут заключены в защитный периметр. До следующего уровня осталось набрать 56 700 очков. В принципе, отличное умение. Главное, чтобы никто не пронюхал и не донёс до отцов-основателей, иначе меня постараются уничтожить все. Почему такие невесёлые и небравурные мысли? Всё просто. Я представлял реальную, а не мифическую, потенциальную угрозу для любого из них из разряда смертельных. И такие товарищи оставят всё на самотёк? Не попробуют купировать угрозу? Ну-ну. В стороне веселых эльфов и розовых пони с радугами из леденцов и такими же флагами может быть. Последнее системное сообщение заставило выругаться матом. И это несмотря на то, что дал себе за рог меньше использовать абсценную лексику. Относиться ко всему спокойно. Внимание! Ваши действия привели к тому, что была выявлена критическая уязвимость поселений от внутренних посягательств. Ввиду чего защита у них всех родительского здания основного и поселкового репликатора была увеличена на два класса. Показатели других строений остались без изменений. Выберите награду. Повышение трёх характеристик на 10 пунктов. Открытие трёх дополнительных слотов под артефакты. Данный показатель не учитывается при подсчёте их количества на любом из уровней развития. Открытие трёх дополнительных слотов под навыки. Данный показатель не учитывается при подсчёте их количества на любом из уровней развития. Иследуйте новый мир, открывайте новые возможности. Ни один ваш шаг не останется незамеченным и будет награждён по заслугам. Таймер, таймер, таймер. Как он достал? Повышение характеристик здорово, но не в этом случае. А вот открытие дополнительных слотов наше всё. Учитывая тот факт, что класс UP+ валялся в закормах анклавов пачками и никому не был нужен, остановился на навыках. В этом немалую роль сыграл факт возможной их трансформации. Поэтому решено. А вот с остальным система её мать или мать её зла не хватало. Нет в другом порядке расположить награды. Тогда можно было бы выбрать в первом случае удар И сразу превратить Когу в яму с внеранговой аномальной зоной. Учитывая количество разумных с артефактами и прочими интересными плюшками, выплывилось бы немало полезного. Или взять и породеть за новые лица в проекте, тоже с прицелом на будущее. А я, как дурак, прошел мимо какого-нибудь дополнительного достижения. Или определенного количества баллов для первого. Уверен, пока никто в таких количествах не вводил возрождение людей. А посёлок с лояльным руководством организовать во время встречи с любым отцом-основателем отмороженного анклава, помножив того на 0. Но что сделано, не вернёшь. Оставалось только крутить и вертеть доступные варианты, пока про наличие новых возможностей не стану упоминать и рассказывать кому-либо. Действую ровно по плану. Затем мы посмотрим. И ещё, не зря указывался класс репликатора Имелся ли подобное у остальных, неизвестно. В моих руках находилась и убер-вафля. Начнет идти не по тем дорогам новый мэр, которого предстояло еще выбрать, то его всегда можно было сместить. Козырь в рукаве железный. Два месяца минимум еще ждать, когда можно будет подступиться к основным врагам. Пока уничтожать остальных. И профессор зло требовал отмщения. Кровь на его руках не водится. Но ничего, доберёмся, придумаем что-нибудь, как выманить. Жаль, что порезали возможность уничтожать поселения изнутри. На перерождение ушли все наблюдатели. Картинки больше не будет, прервал размышления любимов, глядя на меня вопросительно. Что дальше? Тогда выдвигаемся осторожно, хотя они мне вас учить. Посмотрим, что стало с последним рейхом. Надеюсь братской могилой, и больше эта мразь на нашей земле никогда не совьёт своих гнёзд. Пафосно заявил я, неожиданно понимая, что озвучил реальные мысли. Иконка с именем Скальд в мессенджере была перечёркнута красным крестом. Мне это говорило о многом, потому что там имелась такая же эмблема Труммана. Потом занимаемся по плану. Все группы с рабами перехватываем, уничтожаем конвой охраны, освобождаем людей, закончил фразу. А дальше что с ними будет? спросил Серёга. Договорился вчера с сектантом на первое время разместить в его окрестностях беженцев, которых должно было быть очень много. Ну тот сразу сказал, что про питание и прочее пусть добывают сами, как и предоставят ему бежавшие максимум на неделю. С другой стороны, ни я, ни он, им не нянька и не мамка с папкой. Свой человеческий долг мы выполним, остальное в их руках. От рабства освободили, а там... Это и повторил тезке. Тот покивал, соглашаясь. Самых толковых постараемся в свои ряды вовлечь, остальные как пожелают, подвел итог я. А почему всех не взять? Рано пока, сначала самим нужно определиться. провести эвакуацию. Её тоже надо начинать как можно скорее, точнее, чтобы всё к ней было готово. Саныч вполне возможно скоро нарисуется в поселении и начнёт мстить, и даже не для того, чтобы просто всем причастным раздать долги, а чтобы вымонить меня. Раз решили играть на моей стороне, сообщил о тонкостях во взаимоотношениях с научной элитой. Долго ломал голову, стоило или нет решил, что да, нужно как и держать ухо востро. Бункер последнего рейха располагался внутри небольшой горы, которая сейчас не существовала. На месте её образовался провал радиусом около километра. Видимо, не только тактические заряды рванули. Слишком, слишком огромные были разрушения. И нам всем повезло, что большую часть энергии поглотил купол. Но и сейчас, глядя на сложившиеся дома в двух километрах от поселения, вывернутые с корнями вековые и инопланетные деревья, а ближе к эпицентру обугленные, становилось понятно. Произошел чудовищный катаклизм локального масштаба. Апокалипсис. Плохо другое. Две команды рабов, занимавшихся благоустройством территории поблизости логова, по сто-сто пятьдесят человек в каждой, тоже ушли на перерождение. и выбыли из проекта. А всего их насчитывалось, не как сообщили ренегаты МНС, а около семи сотен. Точно никто из представленных ко мне скальдом нацистов не знал. М-да. Видели все боги хоть нового мира, хоть старого этого, я не хотел. С другой стороны, вряд ли кто-то сделал бы больше для оставшихся в живых. Что скажешь? Посмотрел с явным любопытством на меня любимов. Он понял сразу, почему я замер. Здесь, по вчерашним планам, предстояло начинать работать. И дым отечества нам сладок и приятен, ухмыльнулся я, ворачивая совершенно не к месту цитату, если брать её прямой смысл и пряча за гримасой истинные чувства. Это нормально, неожиданно заявил тот, а затем добавил тихо. А я думал, как бы руки заламывать не стал, ведь поневоле ты стал причиной гибели множества людей. «Не разбив яиц, яичницу не приготовишь, а наши дороги зачастую такие, тернистые, кровавые», — сбился на потетику тот. «Некоторые считают, что это дороги тьмы, я думаю, что неважно какие, главное, чтобы они вели к свету». Лишь кивнул, что тут скажешь. А по земле прошла дрожь, в метрах десяти от меня почва начала бугриться, вспухать, как нарыв, и... И как в Библии, сначала было слово. Системные сообщения кровавого цвета заслонили собой все. Они раздражающе мерцали, а еще в ушах раздался звук воздушной тревоги. Такой способ оповещения говорил о предельных угрозах. Не раз и не два я награждал его матом, потому что как ни настраивал интерфейс, один чёрт, и он же из табакерки появлялись надписи именно по центру. Подобное мешало. Нет на периферии зрения где-нибудь сбоку вывести, а так на секунды, пока не прочтёшь послание от кураторов, они закрывали собой всё, и ты фактически выпадал из реальности. Ничего не видел, ничего не слышал. Вот только события вокруг не замедлялись, как в играх, а продолжали нестись в скач. Идиотизм в цвете. Суки. Именно такие мелочи могли привести к потере попытки репликации, если не к окончательной смерти. Картограф-анализатор захлебывался. Внимание! Обнаружено в воздухе вещество GPKL-322. Внимание! Опасность! Концентрация возрастает! Немедленно покиньте данную зону. Внимание. Слева вверху возникли две шкалы: одна зелёная уровень защиты, а вторая красная деструктивное воздействие внешней среды. Ещё один текстовый блок, прилетевший на секунду раньше и находящийся ниже, рубил на корню все попытки к бегству. Внимание, вы находитесь в зоне действия артефакта Адамантовый барьер. Вокруг инициатора образуется непроницаемая сфера радиусом в 42 м, защитные свойства которой соотносимы с классом А++, и выше. Преодолеть его снаружи или изнутри обычными средствами, энергетическое и кинетическое воздействие практически невозможно. Важно: в случае смерти участников проекта Возрождение, попавших внутрь барьера, они появляются на месте гибели. Однако имеющиеся привязки к индивидуальным, свободным, клановым, поселковым и другим видам репликаторов не теряются. Время действия 39.58, 39.57, 39.56. 40 минут – это много. Это чертовски много. Еще и ИИ АСК вывел красную справку. GPK L322 слабо изученное летучее соединение органического происхождения, выделяемое в результате специфического воздействия на Dinarium 656 специальных желёз деструкторов. Наносимый урон зависит от концентрации в атмосфере и варьируется от класса B до A++. Поражение схоже с кислотным, однако таковым не является. Пока я читал и отмахивался от системок, вокруг нас на поверхности тут и там образовывались десятки, если не сотни фурункулов, которые будто... Тьфу ты, какой к чертям будто? Именно по команде одновременно лопнули, и из них заструились желто-зеленые клубы газа. Они растекались по поверхности, скапливались, медленно продвигались, поднимались, захватывая все больше и больше пространства. Под воздействием агрессивной среды начали плавиться и течь на глазах не только растения и деревья, листья и ветви которых порой обугливались, но и куски пластика, проржавевшая автомобильная жесть, остатки резины, асфальт и бетон проваливалась почва. И напланетный металл тоже не стало исключением. Буквально в несколько секунд видикей превратился, если не в дрышлак, но нечто близкое к деревянному корыту. Прямо под ним образовался нарыв, а вот уже через несколько секунд пикап клюнул носом. Силовой установке настал конец. Впрочем, высокотехнологичному транспортному средству в любом случае он тоже не просто приснелся, а прилетел. Уверен, теперь и ремонтные дроиды могли только разводить беспомощными манипуляторами. И что это за дрель на нас напала? Эскии словно ждала этого вопроса. А может, так и было, но ответ пришёл не незамедлительно, как по заказу. Исходя из полученных косвенных данных, вы подверглись нападению малого деструктора, вседоразумного существа, обитающего в подземных глубинах. Класс чудовище А++, уровень опасности предельный, агрессивность вариативная. Ввиду малочисленности и огромных затрат на производство подобных биологических существ, Они используются только в редких случаях, чаще всего для ликвидации командных центров и пунктов связи противника, а также выведения из строя различных жизненно важных комплексов врага, расположенных на поверхности и под землей. Способные преодолевать практически все известные защитные средства, подавляя их, при этом имеют фантастические навыки маскировки. Даже при передвижении определить местонахождение деструкторов Можно только имея следующую аппаратуру не ниже класса А++, или особые навыки, артефакты, а также приборы. После того, как цель уничтожена, биологические машины данного типа уходят на предельные подземные глубины до восстановления, которое занимает от 5 до 15 суток. Их собственная защита, как и слой грунта до 500-600 м, позволяет выживать даже при орбитальных бомбардировках. Если они не подчиняются единому командному центру, то их привлекают высокоэнергетические всплески на поверхности, как и сейсмические волны от подземных или сильных взрывов. В остальное время чудовище находится в состоянии покоя. Частично обладают возможностями купели по созданию средних боевых форм до класса А+. На их конструирование идут растворенные при помощи GPK-L322 материалы, которые автоматически оказываются вне пространства. В 90% случаев после уничтожения заданных объектов деструктор оставляет после себя агрессивные живые конструкты разного типа. Таким образом, монстр сбрасывает излишки различного рода компонентов и энергии, а также создает определенные сложности и препятствия для вероятного противника. И все, больше никаких данных. Но тут умному достаточно. Хорошо, что и Джерт Эс промолчал. Я не представлял, как и чем убивать огромного червя. Махина более 15 метров в длину и толщиной в полтора, с черепашьим мощным клювом, массивным рогатым лбом, пастью, открывающуюся на 180 градусов, Глаза на голове отсутствовали. Всё тело подземного обитателя покрывали броневые пластины внахлёст, какие-то несимметричные наросты, но это в транспортном положении. В боевой форме выдвигалось из туловища множество шипов, шесть непонятных орудий такого же калибра, а ещё не один десяток лап. Вот это гадина. Ее голограмма висела рядом с описанием, при этом модель существа двигалась, выпускала газ посредством подвижных шлангов щупалец, предварительно образуя вокруг жертв непроницаемый купол. Отростки достигали длины до 15 метров. Монстр плевался с густками какой-то зеленой дряни, разил врагов красными лазерами, рассекал бластерными лучами, атаковал ракетами. Мог и в рукопашной сойтись, используя для этого множество навыков. И это малый деструктор. Каков же тогда большой? Я даже представлять не хотел. Для меня, особенно после описания, стало абсолютно ясно, что выступило причиной нападения твари и зачем она поднялась с глубины в несколько сотен метров. Уничтожение Третьего Рейха. Большая часть построек, которая находилась под землёй. Взрыв огромной мощности, это и всплеск энергии, это и сейсмическая волна, привлекающие факторы. И с вероятностью в 99% чудовище вернулось бы к своим поганым делам, проведя разведку, но тут нарисовался я, весь такой красивый И самые желанные в течение 100 суток для любого порождения сумеречного биоанетического гения. Вот и решила попробовать стереть, как тем ластиком размазать по листу бумаги, оставляя лишь серое пятно от приоритетной цели. Ну-ну. Мысли проносились стремительно, со скоростью света, не просто в квадрате, а в кубе. Несколько раз пробовал активировать свой козырь, но он оказывался бит. Внимание, в зоне действия артефакта Подавитель не обнаружено ни одного объекта с соответствующими параметрами. Возможная причина: уровень вашего интеллекта недостаточен. Могла быть и ещё одна причина: мегачервь находился далеко. Во второй раз за сегодня не получилось осуществить мечту и взять под контроль настоящего монстра. Такого только на поселение натравливать, учитывая глобальную блокировку чит-кода Менёр. В голове ещё метались бравурные мысли от адреналиновой горячки, но постепенно, пока мы отступали к краю адамантового барьера, они постепенно приобретали другой характер. За нами, держась в пяти-шести шагах, продолжали вспухать нарывы в земле, расплёскивая вокруг ядовитую и едкую гадость, сжирающую абсолютно всё. Позади остров инопланетного пикапа, худеющий на глазах, При этом конструкция проваливалась в образующуюся под ним яму. "Защита проседает конкретно", выкрикнул глухо Серёга, а в голосе боль. "Меня зацепило. Командир, я не боец, кибердоктор больше не лечит. Пуст." "Понятно". Левая рука повисла как резиновая, с правой слезала кожа на пальцах, затем черт пришёл мясо, показались кости. Главное, чтобы после возрождения восстановилось. Но дух в нем имелся дикий, учитывая, что предупреждал о главном, о том, что в таком состоянии не сможет сражаться. Но я нацепил тезке еще один целебный прибор, благо накопилось их в достатке. «Меня тоже задело, что будем делать?» В конце фразы успел выругаться любимов, водивший по сторонам бластером, не понимая, как и остальные, кого и чем атаковать. «Всего 12% от брони!» Вон изон пробасил водитель. У меня тоже, пусть и не стремительно, а пока только на десятые доли, шкала защиты начала проседать каждую секунду, а между тем красный индикатор продолжал радовать ростом. За пределами барьера ничего не происходило. Тишь да гладь, конечно, с поправкой на новые реалии. Шесть трогабанов неспешно преследовали куда-то по своим свинским делам, зло хрюкая в обычной манере. Нас разделяло шагов пять. Даже волосы на нередких бородавках, на рылах отсюда можно было рассмотреть. И торчащие из пасти на клыках обрывки новой одежды. Судил по цвету. Суки, заточили уже кого-то. В двух десятках метров восемь псов-переростков повалили явного зомби и теперь рвали его на части. Он вяло отбивался. Видимо, даже такие гнилые мозги не хотели становиться кормом, а затем компостом. Прочим, собаки тоже страдали. Одна умудрилась попасть в мёртвые руки, которые сомкнулись куда-то между скам на горле. И члены собственной стаи в лучших человеческих традициях до кучи накинулись и на раненую подругу или друга. Рычали, взвизгивали и скулили, слышимость превосходная. Это наблюдал, обдумывая ситуацию. Да и происходило всё стремительно в какие-то секунды. покинуть пределы зоны мы не сможем никак, достать тварь, засевшую где-то на глубине минимум 10 м тоже. Судил по длине импровизированных шлангов. Хотя лично я смогу выбраться в любой момент, у меня имелось умение телепорт. Границы купола прозрачные, поэтому конечная точка хорошо видна. Раз раз и в дамках. Там джампак, стелс и до свидос, тварюга. Но рядом со мной были люди, мои соратники и бойцы. Не бросишь, а сделаешь так, потом самому себе в глаза будет смотреть противно. Впрочем, это лирика. Вооружение. Ничего такого, чтобы пробить защиту глубинной гадины не имелось, ведь ей орбитальные удары не страшны. Пришла безумная идея и тут же испарилась схватить спеццов и попробовать переместиться в пространстве с ними. Сработает такой финт или нет? Чёрт, ты узнает. Стратегическая мысль на будущее тоже появилась. Пронеслась скоростным бронепоездом. Срочно надо было проверить всё и вся. Имел в виду навыки. Раньше я хоть как-то успевал посетить поселковый полигон. Там в условиях реально приближённым к боевым мог обкатывать новые физические возможности, умения связки с артефактами. Теперь лишился данной возможности. Всё приходилось выяснять методом научного тыка, чаще пытаясь избежать реальной гибели. 40 минут. Иногда чудовищно много, а иногда чудовищно мало. Сейчас мы имели первый вариант. Если использовать тактический заряд, то он вперёд поджарил бы всех нас. Однако существовала вероятность, что таким нанесёт какой-то урон твари. В чём я сомневался, но мог ведь повредить арт. В результате возрождаться можно было на месте установки индивидуальных репликаторов. Нет, вилами на воде писано, как те круги. А так красиво, как поговаривали местные математики, целых 50%. 50-50, то есть либо да, либо нет. Если же такого не случится, то мы умрём быстро, сгорая раз за разом в бушующем адском огне или растворяясь в кислотном тумане. Накрыли как банкой насекомых, а затем брызнули внутри дихлофосом. Стоп, а если это был не луч надежды, а прожектор? Можно спасти хотя бы одного спецназовца, но предстояло второй раз за сегодня сделать нелёгкий выбор: кому умереть, а кому жить? Опять непросто. Серёга мне нравился больше любимого как человек. Водителя я практически не знал, здоровались только. Но без командира этих сервегалов многие планы осуществить довольно сложно. Поэтому пусть именно он вызывает меня на дуэль. Возрождается и мля, совсем голову напекло. Нас четверо, так что какой может быть выбор? Обернулся к бойцам и принялся отдавать приказы. Быстро выходите из совместной группы, если в ней состоите, и вызываете друг друга на арену. Ключевая фраза: "Я вызываю тебя на дуэль, моя цель превосходство". С радостью отметил, что оба достигли серебряной лиги. Ждёте там минимум 20 минут, а затем один убивает второго, снимает всё с него ценное и выбирает точку материализации в объективной реальности, ту, которая указывает на ваш репликатор. Ясно? И видя, как замешкались бойцы, пытаясь осмыслить сказанное, смотря на меня недоумённо, а точнее, как на дурака, рявкнул во всю глотку: "Выполнять! Или не ходите здесь сдохнуть". Обратился к любимому: "Сейчас я устанавливаю заряд, и сразу вызывай меня тоже. Делай как слышал. Я тебя не смогу, ранг не позволяет. Это возможность вам всем выжить". В противном случае уверен на 99,9 – погибнете здесь. Говорил я быстро, материализуя тактический заряд от Манилова. А Серега находился уже на последнем издыхании. GPKL-322 добрался до локтя, до него аннигилировал руку полностью. Лишь действие кибердоктора не позволяло истечь кровью. Лицо тоже не избежало воздействия, токсичное вещество начало объедать и нос – растворив защитное бронестекло шлема. О, вы не пострадали. «Мне же эта хрень не страшна, так как могу в любой момент вырваться из ловушки, но только один. Вы после смерти будете возрождаться здесь до обнуления, это ясно? При выполнении всех условий на арене, там все прописано, будет выбор, где появляться и у убитых, и у победителей. Нужная точка – та, где находятся ваши реплики». Повторил последнее для всех. Застренный цилиндр радиусом около 10 сантиметров и длиной метр двадцать, очень похожий по очертаниям на скважинный погружной насос, воткнул в почву, нажал «Активировать». Появился таймер. Установил его на минуту. «Давай, вызывай», — обернулся к командиру. Заметил, как в два хлопка исчезли бойцы после ритуальной фразы. Только сейчас обратил внимание, что любимого тоже досталось, и очень сильно. Он стал заваливаться на бок, хрипя нечто нечленораздельное. Если ему повредило глотку, это хана для него. Это только пробовать через телепорт его вытаскивать. «Вызывай, а через не могу, иначе здесь останешься. Я ничего сделать не в силах», – подбодрил. Кр взвывают тебе анхд дуэлями я цель превосходство выдал тот что-то в этом духе тыкнул в меня пальцем сомнение в том что система воспримет сигнал как нужно исчезли вместе со стартовыми сообщениями о смертельном поединке и ещё через несколько секунд мы появились под набившим оскомину куполом арены Противник находился, как говорилось, на последнем издыхании. Несмотря на продвинутую броню, охотник выглядел владелец хреново. Краем глаза отметил, как и у меня с продвинутого нано-костюма успел сожрать загадочный газ почти 22%. И это учитывая артефакты и навыки. Да, страшная дрянь. Кибр-др-прст-ка-тр... прокаркал сдавленно Любимов, но я его понял. Подскочил и воткнул новый кибердоктор на место использованного. Процедуру пришлось повторить ещё два раза. За это время токсин уничтожил у меня ещё 4% брони, а затем угомонился. А я смог рассмотреть повреждения от GPK L322 у полковника. Химическое оружие начало победное шествие с ног жертвы, и от левой ступни практически ничего не осталось. Правая пострадала меньше, сейчас, благодаря инопланетному кибернетическому аэболиту, покрылась новой розовой кожей. Понятно, что от навороченного экзоскелета на данных местах ничего не осталось, как и от грубых, но очень прочных сапог, созданных на базе технологий хантеров. Встать спецназовец пока не смог, зато на щеках появился практически здоровый румянец, А сам пострадавший заявил, пусть и чуть хрипло, но вполне бодро. «Курить хочу дико. И жрать не меньше. А еще пить. Есть что-нибудь?» «Да, все имеется. Только давай скинем с тебя вот это», – ткнул пальцем в сервоприводы на руке. Времени было вагон и маленькая тележка. Помог любимого освободиться от остатков брони, которые не определялись приборами, как какой-то объект. Говорило это только об одном. передо мной груда высокотехнологичного металлолома, годного только на производство картриджей. Ещё визави не убрал оружие в слот, поэтому тактическому бластеру пришла хана. В процессе отковыривания железа выяснилось, что пострадала и спина, и левое плечо, а ещё правая грудь. Кибердоктор всё же не волшебник, поэтому на месте соска красовался лишь рубец. колдовнику для окончательного исцеления требовалось только перерождение. И ведь виноват во всём этом один человек я. Выходила в ближайшие 100 дней, как в той песне до приказа находиться со мной рядом крайне опасно для всех. Если такие перспективы при встрече с врагами только радовали, и хотелось им всего пожелать, то с другими людьми отнюдь Спасение тех же рабов могло выглядеть тонкой издёвкой, учитывая отсутствие индивидуальных репликаторов. Они в любом замесе реальные трупы. И опять дилемма: вернуться на место отправки, то есть под купол класса А++, или появиться возле индивидуального репликатора, который установил неподалёку от места вчерашнего или точнее ночного сбора. Для этого по пути пришлось проникнуть в канализационный люк и поплутать минут 15 по коллекторам, оставив прибор в глухом импровизированном от норки. Его без разведчика вряд ли удалось обнаружить. Будущее место возможного возрождения не стал прокачивать в экстренном режиме, то есть тратя на порядок больше ресурсов. Сейчас он штатно поднимался на третий уровень, и пока этого было за глаза. Если бы не желание окончательно покончить с недобитыми потомками нацистов, а также освободить рабов, которые требовались даже просто ради моссовки, так как возвести поселение можно было, если имелось более 200 человек готовых стать его жителями. В противном случае ничего не вышло бы. Пока надсмотрщики не разбрелись по городам и весям, осознав о недостижимости фашистского рая, необходимо их выбивать. Потом можно было на первое время собрать всех потерпевших у сектантов, а затем и перекинуть к новому дому. Как вариант. Нет, и других дел в вагоны маленькая тележка. Чего стоило подобрать подходящий свободный репликатор и разместить клановый комплекс. Затем эвакуация верных членов молота это обязательно, пока Саныч не очухался окончательно. Ещё существовало, как ни странно, но совести. Хотелось всё же помочь рабам сбросить ирмо. Чуствовал свою вину в гибели ни в чём не повинных людей. Может, такое и пройдёт, но тогда я точно человеком быть перестану. Конечно, речь шла не о заламывании рук, а также о плаче и мыслях о бунте. Наоборот, об уничтожении всех тварей, из-за которых приходилось применять такие жёсткие методы и средства. И довольно простое, но простой тактический заряд, пусть и повышенной мощности, который прекрасно сработал в поселении, вряд ли оказал такой же эффект при охоте на подземную тварь. Смогу ли я выжить в случае, если та не убралась под землю? Сразу всплывал интересный вопрос: почему подобное создание давным-давно не поставили точку в жизни людских поселений? И ещё один проходили ли системные сообщения на арену из объективной реальности. Если да, то выходило, что никакого урона взрыв червю не нанёс, тем более смертельного. Иначе бы за него давно дали новую ступень убийцы чудовищ. Но я в любом случае, даже оказавшись под барьером, могу сбежать. Как? Едва только появлюсь, то сразу активирую джампак, затем преодолею преграду при помощи телепорта. абсолютный стелс и ищи свечи ветра в поле. Идентично собирался поступить и в случае, если враг оставил созданных существ, хотя с ними можно было и побороться. Класс А на ресурсы богат. А зачем ждать? Задал вполне закономерный вопрос Любимов. Потому что если всё пойдёт не по плану, то возможно возрождение и появление произойдёт в точке отправления, то есть под куполом с абсолютной защитой. либо наполненным этой жуткой дрянью, которая в несколько десятков секунд сожрала Видекей, либо попадём в адское пекло, и если сработает тактический заряд, и в том, и в этом случае не будет ни одного шанса спастись. У вас. Я же надеюсь после победы появиться на месте отправки, посмотреть, что произошло, а дальше действовать по плану. И как ты выживешь? задал закономерный, но глупый вопрос, так как распространяться о всех своих способностях я не собирался. Собеседник это тоже знал, не маленький мальчик, но всё равно ждал ответа. Навыки. Я мог и без этого всего обвёл правой рукой арену, выбраться из-под действия артефакта. И что за эта дрянь такая была? Мне никаких сообщений не приходило, только об опасной зоне и невозможности её покинуть. Малый деструктор. У меня базы данных и разведчик с картографом-анализатором в потолок прокачаны для данного уровня развития. Поэтому кое-какая информация отобразилась. А нам что делать? Парням заниматься по плану, а тебе придётся ждать меня, потому что возродившись, ты с единичками в каждой из характеристик, без навыков и прочего. Их при встрече солью обратно. про то, что я могу укинуть полковника, тот даже речи не завёл и вроде таких подозрений не выказал. Может, доверял, а может и проверял. С другой стороны, понимал, учитывая всё происходящее, для меня его ресурсы, пусть и не слёзы, но не имели никакого стратегического значения. Поэтому успели и чай выпить, и пообедать, и покурить пару раз, и даже немного поговорить про будущее клана. Про полноценный поселок речь пока не заводил. Рано, и людей мало для его организации. Из рабов подобрать. А там посмотрим. По моей мысли, сначала надо было сформировать костяк. Впрочем, и с кланом так же. В противном случае бардак и анархия гарантированы. «Готов?» – спросил я у любимого, подразумевая отправку на респ. «Да», – заявил тот. И ещё спасибо тебе, что спас нас, хотя мог бы бросить. Я не стал ничего говорить, а одним движением свернул шею соратника. Хруст позвонков, закатившиеся глаза. Отмахнулся от дурацких в данном случае системных сообщений, затем воткнул сборщик. Не вчитываясь, сохранил скриншот системного сообщения, чтобы отдавать ресурсы по факту. Да посмотрел на навыки с умениями. Ничего такого сверхординарного и хитрого, как и предполагала служба внешних операций, снабжалось по остаточному принципу. Внимание, осуществляется перенос. Выберите необходимую точку. Индивидуальный репликатор VIB0150WP IQNND1100995511. Отправная точка Ещё раз обдумав и взвесив всё, выбрал второй вариант, готовый действовать сразу, быстро и решительно. Показательно. Если бы я не ожидал чего-то подобного, не просчитывал всё и вся, то рухнул бы с высоты 5 метров в озеро инопланетного токсина, который сгустился под ногами настолько, что напоминал сейчас скорее плотную жёлто-зелёную жидкость, а не газообразное вещество. А дальше Дальше однозначный и бесповоротный конец, так как купол оказался на месте. С одной стороны, до конца действия адамантового барьера оставалось всего 2 минуты и 8 секунд, а с другой этого бы хватило для окончательного обнуления. Неучтённым мной оказался всего лишь один фактор. Да-да. Подлые, чёртовы, нет, сучьи системные сообщения перед глазами. Они опять заслонили практически всё. И несмотря на полупрозрачность сбивали мысли. Падлы. Внимание, обнаружено в воздухе вещество GPKL322. Внимание, опасная концентрация. Внимание. Шкала деструктивного воздействия внешней среды рванула почти в потолок, окрасилась в оранжевый цвет. Я же в момент материализации практически вслепую метнулся вверх так, что врезался в купол на высоте около 15 м. Приложился от души и всем телом. Едва не отскочил, как тот теннисный мячик от бетонной стены. А еще все внутренности от резкого торможения, казалось, рванули вперед и вверх так, что по ощущениям чуть-чуть и с мест бы сорвались. Часть выплеснулась бы наружу, выйдя через глотку, и минус процент от защиты, которая и без подобных кульбитов и краш-тестов стала стремительно понижаться. Телепорт. оказавшись за пределами зоны работы артефакта, сразу же смыхнул все текстовые блоки. Потом, всё потом. Больше всего боялся, что разведчик и картограф-анализатор окажутся внутри сферы, но мои опасения не подтвердились. Вон они, родные, кружили рядом. Удивительно, но снаружи барьер оказался зеркальным, поэтому рассмотреть происходящее внутри не получалось при всём желании. Следующий продуманный ранее ход Именно он стал тем последним грузом на весах, который склонил чашу в сторону выбора этой точки материализации и чуть-чуть корректировки. Включил мобильную лабораторию где-то через 10 секунд, которая выдала через 5 вполне ожидаемое сообщение. Внимание, в зоне действия прибора объекты для анализа не обнаружены. Всё, теперь рывать отсюда когти и понаблюдать издалека. приметил здание высотки в 25 или в 24 этажа, которое из-за того, что находилось на возвышенности, отлично просматривалось и отсюда, несмотря на разделяющие нас 6 или 7 км. Нет, пока ещё рано. Вдруг засветка не пройдёт как нужно. Необходимо продублировать. Собственно, это и сделал. Одновременно ставя точку отсчёта на мини-карте и запуская таймер на минуту 20 секунд. В этот момент в привычные звуки вокруг вклинился ещё один громкое жужжание, напоминавшее пчелиное. Я даже не понял, как всего на расстоянии около 5-6 метров рядом со мной из воздуха материализовалась тварь, а за ней ещё десяток в отдалении. Сморгнул, и вот они, красавцы или красавицы. Не пригрезились, суки. Больше всего существа напоминали полутораметровых серых ос. Такие же четко сегментированные вытянутые тела, полупрозрачные тонкие крылья, хищные аэродинамические обводы. Четыре пары конечностей позволяли не только ползать по земле, но впиваться и рвать добычу на куски, кромсать ее. Передние по шмелиному мохнатые лапы вооружены 30-сантиметровыми лезвиями костяных или хитиновых, а может и еще каких-то клинков – Остальные напоминали гипертрофированные кактистые обезьяне. Ещё один вид вооружения располагался на небольшой голове с огромными фасеточными глазами и десятком других различной длины усов-антен, венчавшим её. Это выдвинутые вперёд мощные жвала. Монстр, как в фильмах ужасов, пчёлы-убийцы мля. Легко можно было представить, как насекомое перекусывало всё, до чего дотягивалось. Например, арматуру в руку толщиной, если таковая существовала в природе. Раненых после контакта с такой неземной тварью не должно было оставаться. Здесь картограф-анализатор не поскупился на вводную информацию. Фиолетовый шершень, уровень 22, 13-я ступень модернизации. Саморазвивающееся, крайне агрессивное летающее существо. Живучесть Б+, регенерация Б++ Защита – Б+, агрессивность – красная, по шкале Фреус-Гру Саша – А+. Социализация – средняя, обычный рой достигает до 15 особей. Уязвимые точки – головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. С этим все ясно и понятно. Одно оставалось загадочным. Почему фиолетовый? Учитывая, что все твари имели один окрас серый – мышиный. А вот набор умений просто впечатлял. Имелись и уже знакомые по другим видам бионических созданий навыки, только здесь менялись их параметры, но общая связка заставляла задуматься и задать вопрос самому себе: зачем я сунулся в поисти игру, и ведь знал, что рискую смертельно. С другой стороны, опыт перерождения при наличии индивидуального репликатора тоже лишним не будет. Однако ключевых целей в таком разрезе я не добивался. Это злило. Все мысли и изучение гадов заняло максимум 2-3 секунды. Мозг, разогнанный как процессор не только адреналином, но различными характеристиками и умениями, позволял в ускоренном режиме воспринимать поступающую извне информацию. Призыв помощи. При смертельной опасности существо подаёт сигнал, и находящиеся на удалении не более чем 50 м другие особи данного вида, даже не являющиеся членами определённого роя, атакуют врага в 99% случаев. Телепортация. Один раз в 5 минут насекомое может мгновенно переместиться в пространстве на расстояние до 15 м. Стена не является преградой. Если оно видит или чётко представляет конечную точку маршрута, однако в течение 5 секунд после манёвра происходит дезориентация в пространстве. Перемещение один раз в 1 минуту существо может перемещаться в пространстве с огромной скоростью, практически мгновенно, на расстояние до 10 метров. Если на пути не имеется материальных препятствий, Аметистовая мантия – пассивное умение, работающее в постоянном режиме при воздействии извне, кинетическом, энергетическом, химическом и других видах, формирует вокруг существа защитное поле класса B, отражение до 100 раз. При наличии материнской особи, передвижного командного центра, в роя, параметры накидки возрастают. Прослеживается нелинейная зависимость в значениях характеристик, от расстояния до главного насекомого, управляющего в режиме онлайн остальными шершнями. Максимальное значение может достигать уровня А+. Камикадзе при смертельной опасности существует, если не видит смысла в продолжении боевых действий или получает команду извне, например, от особью-лидером, так как они не приведут к успеху, то оно взрывается, стараясь оказаться как можно ближе к цели. Мощность воздействия в радиусе от 3 м от Б до А класса зависит от удаления от командного центра, а также общих параметров насекомого. Кислотный плевок. Существо может атаковать цель один раз в 2 минуты, выпуская из специальных желез поджёловыми крайне токсичное вещество, сгусток которого с огромной скоростью поражает цель на расстоянии до 35 м. Воздействие от C++ до Б плюс плюс. Кроме этого, с вероятностью 74% при взаимодействии с любой материей выделяет токсичный газ. Левитация. Насекомое может оставаться в воздухе потолок до 300 м, не используя мышечные усилия до 120 минут. Перезарядка происходит в течение 16 часов. И это только навыки. Да, а ещё имелось и вооружение. Итак, Лазер. РПХ-8 класс Б. Два зализанных продолговатых параллелепипеда, выступающих вперед крыльев по бокам насекомого. Малая ракетная установка. DCB-1ER. Две штуки. Похоже на рост на спине, а может что-то и вываливалось и из удлиненного брюха твари. Следующее сообщение заставило вспомнить богов и матерей. Внимание! Получен обязательный квест «Зачистка». Необходимо незамедлительно в течение последующих 30 минут уничтожить 95% роя фиолетовых шершней. Текущее количество особей – 19. Согласно протоколу 1241-TM-20-112-90-3056-WW-023. Внимание! Необходимо уничтожить вышедшего из-под контроля малого деструктора с личным номером РТП-778-294. Время на выполнение не ограничено, но бонусы за смерть чудовища будут доступны в течение 90 суток с момента получения задания. Награда вариативна. Какая-то жесть. И, конечно, дополнялось всё угрозами о понижении уровня лояльности низшей аристократии. Только сейчас отметил, что негативный аспект, связанный с падением рейтинга, перед высшей никак и нигде не отображался. Узнаёшь обо всём постфактум. Ладно, ладно, суки. Замешательством в секунды после ростков после телепорта смог воспользоваться на 200%. Не раздумывая и не размышляя, действуя практически на автомате, активировал ярость стихии, направив скопление гравитационный удар. Добивать решил по факту, чтобы не дублировать эффект и не смазывать его. Половину вынести сразу, а затем добить остатки. Что могло быть проще? И потом придумать, как прибить червяка. Но насекомых в тот же миг окутало фиолетовое поле. Не отсюда ли росли ноги у названия вида? А дальше всего лишь три перекуроченных тела устремились к куполу, но не съехали по нему, как предполагал Кирилл. Едва только шершни коснулись идеально гладкой поверхности, как вспыхнули оранжевым ярким пламенем. Это отмечал край глаза, беря в прицел трёх ближайших товарок. Рёв пламени и хруст ломающегося льда отличная, великолепная песня победы над тварями, как и последующие вспылохи огня внизу. Удивительно, но больше всех порадовала молния, на которую я особо не рассчитывал. Она ударила с грохотом откуда-то с небес, поразила мишень, но ей показалось мало. Будто отражаясь от моментально почерневшего поражённого существа, двумя электрическими дугами перекинулась на ближайших гадин. Впилась в них, а дальше обошлось без раненных. Круто. Сразу ноздри обжёг запах чего-то неприятного, жжёного и смрадного одновременно. Словно кто-то поблизости от великого ума поджёг мусорный контейнер, где находилось немало гниющих зомби, добавил резиновую покрышку и подлил в костёр бензина. Но вонь тут же отсекли умные фильтры. 3 секунды истекли в один момент, и размытый диск молота ушёл уже в молоко, потому что цель резко упала на крыло, разминувшись со своей смертью буквально в считанных сантиметрах. При этом она вычленила зачинщика, выстрелив в меня зелёным сгустком. От него я смог уклониться, рванувшись влево. В этот момент материализовался самый жирный клиент, огромная, раза в 2 больше остальных насекомых, мудрая матка, которую тут же бросились прикрывать своими телами остальные солдаты. Ясно. 5 секунд, и их действия выдавали, может и не разум, но хорошие такие инстинкты. направленная на выживание командного центра. И лазерный луч от Немезиды, предназначенный тварюге, перехватили два шершня-бойца, от которых вниз полетел лишь серый пепел. Остатки удара, видимо, без всяких последствий приняла на себя защитное поле, лишь померцав насмешливо напоследок. Неужели так было можно? Внимание, вы обнаружены противником. А, то-то я не понял. Насекомые злобно жужжа, все разом посмотрели в мою сторону. Одновременно с этим мобильная лаборатория вновь отропортировала, что в зоне её действия материалов и объектов для изучения нет. Всё, хватит играть с судьбой и удачей. Сразу же метнулся влево, забирая вниз. Сверху красные и зелёные лучи прорезали воздух, один всё же краем зацепил меня в бок, снимая 3% с защиты. и 12 метров от заданной точки. Камер уже отчитал 24 секунды, прошедшие с момента его активации. Поэтому я рвался вперёд, к городской застройке и как можно дальше от червя, купол над которым в скором времени должен был пропасть. Нет, я ничуть не удивился тому, что обнаружил его на месте. Предполагал, либо тот поглотил энергию взрыва, не зря же деструктор по описанию торопился на любой огонёк. либо сам заряд успеет до активации сожрать газ. Скорее всего, случился последний вариант, так как токсин остался на месте. По моей же мысли, его сожгло бы в момент большого бадабума и, соответственно, сделал вывод, что в момент использования адамантового барьера подземный возмутитель спокойствия оказывался заперт вместе с обидчиками и целями под непробиваемой сферой. воевать с шершнями на скоростях, на которых уходил от них, было совершенно невозможно. Приходилось менять высоту, то взмывая ввысь, то опускаясь практически до земли, при этом совершать дикие кульбиты, бочки и петли, развороты и повороты, мечась из стороны в сторону без всякой системы. Стоило только зазеваться и снизить темп, как тут же один или два луча настигали меня. Насекомые передвигались в типичной осиной манере, будто продолжая телепортироваться в воздухе. Матка отставала и летела значительно медленнее, чем остальные гады. Однако 4 штуки держалось рядом с ней и не переставали использовать лазеры, прикрывая и оберегая лидера. И ещё столько же гадюк практически нагоняли меня, заходили с разных флангов. Две устремились на перерез. Не знаю, что они хотели этим добиться. но одновременно использовали перемещение. Одна ударила мне башкой в правый бокс сверху, отчего я закрутился хаотично в воздухе, успев возникшее впереди второе насекомое схватить за жёсткое крыло. Пару секунд продолжался дебильно дикий танец вместе с партнёршей или партнёром, и в какой-то момент разжал руки, отчего тварь всё так же кувыркаясь в воздухе, достигла общей кучи с командным центром, на метр 2 отдалилась от него. А затем только умные светофильтры спасли от ослепления. Ещё минус два шершня. И 350 метров от заданной точки. А оставшегося времени 28, 27. На 26 секунде я выровнялся и понёсся над остатками бывшей когда-то бетонки, чудом не врезавшись в почерневший столб электропередачи. Успел даже ухмыльнуться зло. Три точки на мини-карте погасли. Бестрашный боец Уйдиа сам и добровольно с честью, так сказать, отправил в чертоги ада пару своих братьев по рою и разуму. Отлично. Матка, видимо, не пострадала. Ещё у неё в свете осталось два воина, и пара неслась за мной метрах в 15, сурово и гневно гудела, выходя в зону уверенного поражения цели, то есть меня. Я же, прежде чем метнуться влево, успел сгусток плазмы направить в сторону командного центра. Да, огненный комок летел довольно медленно, но его скорость плюсовалась с Авражевской. В результате отметил краем глаза вспышку практически на периферии зрения. А потом только на мини-карте увидел, как сразу исчезли две небольшие точки шершни телохранителей. В окне разведчика было видно, что взрывная волна швырнула матку в сторону и вверх. Но та смогла выровняться и вновь пуститься в погоню. А одна тварь, материализовавшись в каких-то 2 м, сразу устроила огненное харакири. Взрывная волна бросила меня влево, прямо на ствол мутировавшей берёзы, которая обрела просто исполинские размеры и также неожиданно вырости на пути, учитывая практически джунгли вокруг. И всего 38% осталось от защиты. Вашу мать Второй шмель, презрев жизнь, пошёл тоже в абанк, появившись в расцветающем огненном цветке рядом. Но я уже успел нырнуть в сторону, огибая монументальный ствол. Он-то и прикрыл. Почернел, а затем осыпал всё вокруг острыми огромными листьями, которые обрели бритвенную остроту, учитывая, что вонзались в остатки старой бетонки, входили как нож в масло. В честь и мамочки, под руководством которой остался всего лишь один боец, она преследование не прекратила. Я, едва выровнявшись, резко остановился на месте, принимая вертикальное положение, возникшему в руках молоту удлинил рукоять и, как опытный игрок в бейсбол или лапту, будто по мячу пробил по голове неуспевшей за развитием событий лидерской твари. «Сработал, сработал гнев Тхора!» или, как его еще называл, «разрыв плоти». Жертва взорвалась изнутри, забрызгивая все вокруг мерзкой жижей, а крылья, словно семена кленов, вертолетиками закружились в воздухе, опускаясь к земле. Последний шершень оказался впереди метрах в пяти от меня. Он не успел активировать камикадзе, потому что мне удалось чуть раньше воззвать к Везувию, и артефакт без всяких проблем поставил жирную огненную точку, противостоянии с насекомыми. «Ура! Я это сделал!» Победный клич рвался из груди. Хотелось орать во всю глотку. Но... Но радоваться было рано. Только сейчас заметил, а до этого момента на несколько десятков секунд во время схватки словно выпал из реальности и, кроме как на непосредственных противников, на остальное не обращал внимания. «А надо бы!» И крестик на будущее поставил, обведя его несколько раз. Никогда, особенно во время сражения, не следовало забывать, что это не арена, где только ты и враг. Здесь все мечтали как минимум отправить тебя на перерождение, как максимум воздвигнуть над твоей могилой памятник. Хоть рукотворный, хоть и нет. В моём направлении по поверхности земли пошла волна. Она походила на возникающую в воде от спинного плавника крупных рыб. И двигался червь промолинейно, целеустремленно, не сворачивая и не огибая препятствия. Мутировавшие деревья выворачивал с корнем, легко выбрасывал огромные валуны, рассекал остатки бетонных плит от старой дороги. Расстояние сейчас не радовало. Всего лишь 480 метров от заданной точки. И таймер. 14 метров. 13 12 Как, как эту падлу придержать на месте? Ей потребуется всего лишь секунд 5, чтобы преодолеть контрольное расстояние. И что будет, если все мои выкладки годны только псу под хвост самоубийце, пока не поздно. Помахать всем ручкой. Вдруг малые деструкторы используют какую-нибудь очередную способность, в результате путь к перерождению будет отрезан. «Нет, такое простое решение на самый крайний вариант. А сейчас...» «Уход в невидимость оказался отличной затеей. Впрочем, я на это и рассчитывал. Тварь, потеряв цель, замерла на месте, я же устремился вперёд, уйти как можно дальше от неё. И от эпицентра. Вполне возможно, потом гадский червь потерял бы меня из видимости и занялся бы своими погаными подземными делами». Но всё опередили другие события, именно о них и мечтал, желал ли. И батьма, рухнув с небес, заполонила собой всё на несколько ударов сердца. Патетическая и пафосная фраза, как ничто иное, отображала произошедшее, потому что описать произошедшее оказывалось как за гранью понимания физических явлений, так и осознания мощи случившегося. А ещё через несколько секунд Впереди лежала знакомая внеранговая аномальная зона. Тот самый цилиндр, заполняющийся туманом. Мдааа. Так пойдет дальше, можно ставить крест на городах и весях. Все в труху. Но теперь, с уверенностью, в 99,9 орбитальный удар – это следствие активации мобильной лаборатории. Соответственно, такой своеобразный и подлый привет от Сан Саныча. ни одна ему не покрышки. Обдумывал и потирал руки в предвкушении, добираясь до ближайших многоэтажных строений. Необходимо было передохнуть. Отослал координаты новой аномалии Техносу. Тот пока молчал. Закурил, укрывшись в одной из квартир пятиэтажной хрущёвки, и наконец-то возникло долгожданное системное сообщение. Не прошло и года, и личерв подыхал всё это время. Как вариант. Внимание. Обязательный квест «Зачистка» выполнен. Исходя из анализа ваших действий, начислено 764 балла в системе GRTS. Зарабатывайте баллы. Получайте самые лучшие награды от отдела. Мы следим за всем. Внимание. Изменение отношений. С низшей аристократии расы биоников плюс 560. С высшей аристократии минус 560. Выберите награду. Далее нечитаемые символы. Их таких крокозябр минимум две страницы. Это ещё что такое? Словно отвечая на поставленный вопрос, перед глазами замерцало красным. Ошибка, ошибка, ошибка, а затем текст. И вот как можно здесь бросить материться? Тут пора начать пить ящиками и курить блоками, на наркоту бы не подсесть. Злости столько, зубами бы перегрыз глотки кураторов, кодыки бы с кровью выдрал, суки. Внимание, ваши действия привели к тому, что была выявлена критическая уязвимость в системе. Внимание, ваша мобильная лаборатория была уничтожена как один из ключевых элементов в запуске действий недопустимых в рамках законов данной вселенной. Внимание! Спутник RFD-B216, оставленный на орбите неведомыми странниками, был уничтожен. Внимание! Ваш невольный помощник, осознающий всю пагубность подобного рода нарушений, был на первый раз дисквалифицирован на 30 суток из проекта. После возвращения все характеристики пользователя Сан Саныч будут сброшены до начальных значений. Внимание! Учитывая то, что вы осознанно использовали стечение недопустимых обстоятельств, Преследуя собственные цели, вам выносится первое и последнее предупреждение. Так как вы не знали, что этот аспект противоречит политике кураторов, давая слишком много власти в одни руки. Повторное подобное действие приведёт к исключению вас из проекта Возрождения, а также к окончательной смерти. Учитывая, что это вторая уязвимость, обнаруженная вами, то исходя из лучших побуждений, Мы предоставляем вам прямую связь с одним из ведущих навык связь с высшими. К нему вы можете обратиться по важнейшим вопросам один раз в трое суток и консультации по ним. Помните, если вопросы будут считаны ничтожными, то к вам будут применены санкции. Тонкой издёвкой прозвучало и следующее. Исследуйте новый мир, открывайте новые возможности. Ни один ваш шаг не останется незамеченным и будет награждён по заслугам. Да наградили. Как всё унести, дотащить да до логова-то. Теперь становилось понятным, какую бесценную награду пообещала мне Луана, поэтому поиск чистейшего компаса, указывающего на местонахождение сферы, становился приоритетной целью. Эх, если бы я знал всё это заранее, то активировал бы, как и хотел, мобильную лабораторию возле поселения Синоби. но желал предварительно проверить, обкатать в условиях, приближенных к боевым. Так бы сразу двух зайцев одним ударом, всех ниндзя на ноль и Сан Саныча в бан. Теперь придется искать другие варианты. Впрочем, выходов можно было найти из этой непростой ситуации кучу. Несколько уже вертелось в голове. А так, как в играх, только находишь нестандартное решение, его сразу фиксят твари. Только стоило или нет посвящать в планы неизвестного высшего, даже название навыка заставляло искать рукоять верного маузера шакалы. А в целом нам ли быть в печали. Враг пусть и на время исчез, к его появлению можно было подготовиться, провести нормальную штатную эвакуацию, как и определиться с местом для основной базы, не вызывая подозрений свернут деятельности и активность клана в надежде, это дорогого стоило. Было бы иначе, если бы я понадеялся на действия мобильной лаборатории и последующий удар со спутника в реально критической ситуации, а ничего бы не случилось. Единственный вопрос этического плана стоило ли предупреждать деловых партнёров о кульбитах учёного и его дисквалификации? И можно было только об одной части. О побеге, а также зловещих письменах Погода вновь испортилась. Если с утра было ясно, то сейчас намечалась гроза. Появились низкие тёмные облака, пока медленно плывущие с юга. За ними просматривались тяжёлые-тяжёлые тучи. Они будто напирали на своих менее плотных собратьев, толкали их, подгоняли. В принципе, нормально, даже хорошо. Мне практически любые выверты матушки природы и климатические изменения благодаря Тьфу ты. А вот ещё одна проблема. Ресурс на наброне необходимо было срочно восполнять, где-то добывать плазму. На нитов пока хватало с избытком. В голову приходили лишь Дроксы, как наименее опасные существа. Относительно, конечно. И смотрел в первую очередь на соотношение усилий для убийства и выхода нужного материала. Имелся и небольшой такой нюанс. Обычно напороться на тварей убийц-дронов получалось совершенно случайно. и с большей долей вероятности они попадались в зоне каких-то активных боевых действий. А еще там, где появлялись летающие тарелки техносов, желательно с последними на борту. Чем тех больше, тем лучше. Оставалось свистнуть, то есть характерно пошуметь, и кавалерия тут как тут. «Да, я не спешил на помощь невольникам, если таковая еще требовалась». С момента уничтожения нацистской базы и братьей прошло около полутора часов, плюс-минус двадцать минут. За это время могли поменяться все расклады. Но самый главный фактор – способности пока не откатились, и основная из них – стелс. Он мне предоставлял возможность избежать гибели в безвыходных ситуациях. А бросаться с голой шашкой на танк, на мой взгляд, глупо, если не самоубийственно. Так можно поступать только ради своих. Вот за тех надо глотки рвать, даже тогда, когда понимаешь, это последний и решительный. Взглянул на таймеры обратного отсчёта, оставалось 22 минуты ровно. И коварный план созрел сразу. Ковать железо, как говорил народ, нужно пока оно горячо. Поэтому тут же отписал турниру. Приветствую, вот координаты новой аномалии, типа той, возле которой произошла наша встреча. сам туда не лезь, а продай информацию своим врагам, конкурентам или ещё кому-то, кому желаешь кары, но не самым-самым, а -самым, лишь средним, владеющим десятком других единиц техники. Уровень не выше B++, обещаю, им будет жарко. И это сделай как можно скорее. Следующее тоже важное. Узнай, есть ли буровые машины небольшие, автономные, способные доставлять заряд на глубину около 100-200 м. Описание предмета скидываю. И как продвигаются наши дела? Самое главное, чтобы инопланетянин оказался на связи и относился к сообщениям не как я, отмахнулся и забыл. Бывало и с концами. Однако к моей радости тот отозвался практически мгновенно. Приветствую и тебя, все понял. Данные точные? Клянусь Тором. Здесь хотел добавить что-то вроде: "Да как ты смеешь, тварь дрожащая, сомневаться в словах верховного жреца?" Но, но передумал. Мне нужен результат и быстрый, моментальный, а не переписка на 2 часа в заверениях, что-то кинправильно был понят. Отлично, есть такие алчные. Сейчас займусь. По нашему договору к вечеру после передачи артефактов сразу переведут деньги. Затем я изучил аукцион нашёл отличные варианты. Но хочу встретиться с несколькими соплеменниками и одним из чистильщиков. У них может что-то быть и лучше. Теперь ещё и поищу буровую установку, лучшую, затем перешлю результаты тебе. Всё верно? По этому вопросу да. По текучке отпишешь, как найдётся покупатель, и ты ему продашь координаты. Как будем делить награду за информацию? 50 на 50. Сделал щедрое предложение я. Понял, начинаю заниматься. Здесь перед глазами предстал облик подлой огромной красной будки, которая радостно потирала лапища. Хотя чёрт его знал, как выражают жестами, он может быть и не знал, зато неожиданно возникло понимание. Удар костяшками кулаков друг о друга с возгласом "гурм". Решил добавить напоследок этих гурмов для повышения ЧСВ реципиента. Вижу я, не ошибся в выборе. Тормир, ты, как достойный сын своих предков, отлично выполняешь возложенное на тебя обязательство. Старайся, и поднимешься до небывалых высот. Тор не любит простых бездумных адептов. Ему нужны последователи умные, инициативные, смелые, бесстрашные. Помни истину: дурная вера она всё равно что безверие. И тогда наши враги падут. Вот интересно, упадут или нет мои и долго ли их ждать? Внимание, характеристика ксинология повышена на плюс 1. Вот это поворот. Отлично во всех смыслах. Дальше заверение adepta о непоколебимости выбранного пути и бла-бла. На силу распрощался с растроганным гигантом. Интересно, у него слёзы счастья какого цвета? Теперь оставалось только ждать и наблюдать. Чем и занялся Всё равно, пока стейлс не откатится с места, не сдвинусь, и это железно. Закурил. Ничего нового, взгляд в бездну собой не представлял, как патоэтически окрестил я аномалию, к появлению которой и приложил непосредственно руку. Создал практически лично, ровно как и прошлый провал. Жизнь замерла минут на 10 после локального катаклизма, вновь начала свою круговерть. Залеле псы, захрюкали рогабаны, забегали крысаны, залетали птахи. Кто-то орал, сепел, ревел, доносились далёкие звуки выстрелов, взрывов. В общем, происходящее можно было охарактеризовать типичной тишиной нового мира. Вроде бы как до вторжения в прудах лягушки квакали, да комары жужжали. Я же вновь окинул внимательным взглядом берега, они полностью, как на ладони просматривались с моей позиции. Да и чему удивляться, если с выбранной точки передо мной лежало ровное блюдце. Интересовали наиболее вероятные, то есть удобные места для высадки инопланетян, как и организации ими лагеря без лишней волокиты, к коей относил расчистку, зачистку и прочую ерунду. Их, на мой неискушенный взгляд, имелось всего лишь шесть. «Хорошо. Развали на мере их стага удовлетворен». Если при уничтожении логова Скальда в голове промелькнула эта цитата «И родились схожие чувства», то, смотря сейчас на новую аномальную зону, они испарились окончательно. «И дело было абсолютно не в том, что меня фактически лишили двух козырей, на которые рассчитывал в будущей борьбе за место под солнцем. И даже не в потерянных наградах, хоть теперь понимал об их урезанности да нельзя даже в первом случае раздачи слонов». И не в бонусе, в виде запредельной опасности не только для себя самого, но и для окружающих. Отнюдь. На этом всем, если не ныть, а использовать с умом, можно было играть, как на тех роялях. Вот только для большинства наличие мозгов само по себе музыкальный инструмент. Куда тому органу, так как своими пользоваться не научились от слова совсем. А вот напоминание, насколько наши силы, имел в виду возрожденцев, На данном этапе перед неведомыми и неведомыми противниками жалкие ничтожные вот этот факт злил. Мы для них максимум муравьи. И пришла в голову интересная мысль. Уж не для ускорения поисков могучего артефакта, мне выписали пинок в виде достижения, которое я крестил сотня. Столько времени рядом с близкими людьми, если не желать им зла, Нормально можно чувствовать себя только под надёжными куполами прокаченных поселений. Именно туда не могли добраться ни возбранно различного рода чудовища, или могли. Дорога дальняя, одинокий путник, котомка за плечами и посох в руках, как лучшее обеспечение безопасности клана. Кстати, и не аптечках. Вновь заглянул в мессенджер. Последнее сообщение, конечно, до разговора с Красномордым от любимого, который интересовался моими делами, доложил, что обошлось без потерь. Ведь дикей и броня не то, ради чего стоило рвать на голове седины. Хотя полковник и рвал, сетовал об уменьшении материальной базы. Это ерунда. Были бы живы, всё добудем. О чём и сообщил. Остальные занимались по плану. Саня пока молчал, я не стал его отвлекать расспросами относительно речного форпоста. Восемнадцать минут. Сегодня к вечеру пропадение нацистского ястреба станет известно всем, если уже не сложили два плюс два. Насколько мне было известно из допроса подручных Саныча, которые думали, что действовали втайне от него, территориальные споры Скальт вел только ЗК. Камнем преткновения выступали огромные складские территории. Но стоило ль заявлять всем о своей причастности к уничтожению целого поселения? Вопрос вопросов. Страх. Страх не мой, а возобнивших себя уже небожителями местных тиранов всех мастей, должен был толкнуть их пуститься во все тяжкие, но уничтожить потенциальную угрозу. Впрочем, наоборот. Чего тут опасаться, когда каждая собака бесподобных вывертов желала гибели Килхантера? часть отпугнёт неизбежностью расплаты, другую помножим на ноль. Боишься не делай, а сделал не бойся. Истина. Хотя нужно пояснить Саше, за что был наказан последователь Гитлера, конечно, скрыв одну из основных движущих сил лютую, глубинную ненависть к подобному. И на имидж поработаю, и ужас она гоню, поясняя: моих людей трогать нельзя, без последствий не обойдётся, пока я жив. Да, и несмотря на слухи, глава бандитского анклава вёл дела честно. Один Чордж Ждать связался. Чёрный, есть информация эксклюзив, но горячая, взамен нужна услуга. Обращаюсь первым к тебе, так как у нас сложились взаимовыгодные доверительные отношения. Кроме этого, наибольшую выгоду с этого пометь сможешь ты, пока другие не проснулись. Жду ответа 5 минут, потом уйдёт дальше. И тут мне повезло. Отклик мгновенный, лаконичный. Слушаю, что за услуга. Пока не знаю, на будущее. В принципе, я согласен, учитывая, что ты нормальный, всегда можно подбить итоги и привести всё к консенсусу. Только давай по аудио. Задолбался эти буквы читать, не люблю. Есть возможность переключиться? Хозяин Барин. скаль со мной не рассчитался, да и трумэн тоже, с ходу горестным тоном заявил я, помолчал, продолжил. Но не это самое главное, а то, что решили соки подшумок моих людей в рабов обратить. Кое-кто из-за этого погиб, а некоторых желания имели на чучело пустить. И нигде не соврал, даже перед системой. Во-первых, главе Вервольфов не за что было рассчитываться, но ведь факт есть факт, не рассчитался, вот-вот. Во-вторых, Трумэн не успел внести оплату, погрузился в пучины нирваны. Остальное тоже абсолютная истина. «И-и-и-и?» Он протянул это так, что в голосе послышалось и любопытство, и некая насмешка, замешанная на презрении. «Вот ведь актер, а? В одно междометье столько вложить, не каждому дано». «Последнего рейха больше нет, можешь вычеркивать из раскладов. На месте горы теперь яма». Главу тоже минусую их, как и чуду художника, навечно. Ну и процентов 80 их бойцов. А я хотел изначально нормально поговорить, обсудить. Да ну, мля, перебил меня Саша. Как так? Это точно вот так, уже я прервал его злым тоном. Не приходила системка, что уровень всех твоих исключительно важных зданий повышен. Тот -то и оно. А ещё слышал я про твой интерес и тёрки за склады, учил Молчание, сопение затем не забуду. Инфа важная, за мной должок. И до свиданья. Следующая. Уверенность на грани обычной логики, а не от чувства реальности, заставила принять окончательное решение. Никому не говорить об исчезновении с последующей дисквалификацией мятежного учёного, тем более сторонам договора. Этим я надеялся выиграть немного времени. Хотя «Надежды юноши питали. Прислать нового конструктора социальных отношений на место Сан Саныча неизвестные отцы могли в любой момент. И будет ли верен букве договора о неприкасаемости членов клана «Молот» новенький? Чёрт его знал. Но как же жалко Сана Стара». «Готово. Координаты передал. Получил с них хорошо», – прервал мысли торнир. «Через сколько примерно ждать гостей?» «Думаю, минут через пять. Никто такие деньги просто так не выкинет. Аномалии вне нестабильных зон – это редкость из редкостей. И заработать там можно очень-очень много». Дочитывал я, уже выпрыгивая из окна. «Одиннадцать минут. Полетели». Справился с расстановкой мин, а точнее с засевом за три минуты. Избавился от всех нулевых ДДС. На всякий случай установил и сверхмощный заряд от «Токио», с дистанционным подрывом в наиболее удалённой от меня точке. Но это на самый-самый крайний случай. Тут всё превратится в молекулы при его активации, а мне не просто душу потешить требовалось, но ресурсы. 7 1/2 минут. Успел вернуться на свою позицию. Рассчитывал на то, что получив данные об аномалии, враг сопли жевать не будет. Понимая, что в таком разрезе, кто первый встал, того и тапки. Поэтому сразу пришлёт сюда либо передовую группу, либо выдвинется всеми силами. Конечно, множество допущений, но то, что адепт запросил с них немало, и им пришлось платить, заставлял думать о высокой вероятности появления товарищей технасов. В соответствии со словами моего Красномордова. Тишина вокруг заставляла несколько раз усомниться в правильности собственных выводов. Даже несколько раз хотелось вернуться и забрать дорогую японскую убер-вафлю. Курить не хотелось, поэтому время тянулось медленно. Местная живность осмелела настолько, что пара рогабанов обосновалась на самом краю провала. Не знаю, чем их привлек поросший остов какого-то джипа, опознать фирменную принадлежность вряд ли смог бы даже создатель, но они зачем-то перевернули его. Понятно, какие-то коренья нашли, судя по чавканью. не мясом единым. Решил немного подождать, а затем забирать бомбу и убираться во свояси. Не вышло, чёрт с ним. Я ничего не потерял, даже приобрёл. Координаты турнир передал противникам правильные. За них мы получили средства, поэтому глупо думать об отсутствии прибыли. Наоборот, всё верно. С порядками цен ещё требовалось разобраться. Вот тоже момент эквивалент денег. Перевод с Шило на мыло и обратно хорош, но внутренняя цивилизованная сущность требовала стабильности. Успел передумать о всякой ерунде. Хотя чего тут размышлять? Заканчивать скорее здесь, встречаться с любимым, смотреть перспективные места под клановый комплекс. Враги появились, когда до отката стелса оставалось 3 1/2 минуты. Вывалились из-за блоков по левой стороне берега от меня на северо-востоке. Такое ощущение, будто технасы пересекали незримый барьер или материализовались в пространстве, перемещаясь через некий портал, переносясь. В лучших традициях главенство ле три РД-11 идущие клином. За ними столько же ГДП-12, которые двигались в таком же порядке. Над ними сверху держался ещё один дрон сопровождения и пара снизу. Потревоженными осами вокруг носились несколько DTA 300. Среднебоевой беспилотник сопровождения, класс Б++. Неожиданно пришла в голову мысль, что вряд ли летательные аппараты специально проявляются в небе или создают такое впечатление. Вероятнее всего, на данном расстоянии начинали работать навыки, направленные на восприятие. Именно этот аспект и позволял их видеть. главный аккорд в Армаде, а пока одновременно и на таком малом расстоянии я больше летающих боевых машин не видел, играли не одноместные игрушки. Достояние каждого инопланетного сталкера, а совершенно другие произведения сумрачных гениев. Если убрать множество допущений, конструкция самолета напоминала обрубленное долото, по бокам к которому приделали по два знакомых коротких крыла. их венчали всё те же цилиндры антигравитационных двигателей, а может они и на каких-нибудь других принципах работали, не суть. В краткой справке информация по таким специфическим вопросам отсутствовала, для подробной же требовалось препарировать аппарат, используя сборщик. Из видимого вооружения на крыше практически во всю её длину находилась какая-то спаренная кинетическая или энергетическая установка мощного калибра. Вряд ли она была подвижной, наводилась вместе с корпусом корабля. Между парами крыльев по бокам с каждой стороны располагались одновременно угловатые и зализанные вертикальные шахты явно пусковых контейнеров. Под кабиной турель с уже виденной мною шестиствольной огромной пушкой. Уверен, бомбы на борту имелись. И ещё множество скрытых от посторонних глаз за бронелистами других гостинцев, призванных подарить счастье любому. мощь, смертоносность, хищная грация и некая угрюмость, мрачность, безыпиляционность, что ли. Терминатор 1 мать его так, а не поделки после второго. Очень-очень захотелось подобную машину и себе в коллекцию. Вообще, любовал я туна, тогда не нужно было бы пешком добираться до необходимых точек для поиска частей компаса. Конечно, рассчитывал на Саана Стара, который выигрывал у того же Ведикей в сухую, но, учитывая наличие доступа к техническим новинкам от инопланетян, пересматривал концепцию путешествия. Боевая машина парила в небе, чуть опустив нос. Нет, черная красавица. Жемчужина, мать ее так. Тот же культурный шок, особенно у неподготовленного человека, когда над тобой проходила в той еще жизни черная акула, От крокодилов, несмотря на понимание их убийственности, не те ощущения. Совсем не те. Что это такое? Глайдер SDR-T7. Это следующее поколение малых многофункциональных роботизированных платформ. Машина разрабатывалась ввиду того фактора, что заложенный потенциал в линейку NDS достиг своего потолка и остановился на модели 400. Дальнейшие работы по модернизации данного образца были признаны специальной комиссией Х-10 бесперспективными. Несмотря на то, что СДР создавался с нуля, весь предыдущий опыт эксплуатации подобных транспортных средств, как негативный, так и позитивный, был учтен. Недостатки устранены. Все испытания пройдены штатно, после чего СК приняла машину на вооружение. На сегодняшний день это один из наиболее продвинутых и успешных концепций малых глайдеров. Конечная модернизация которых может достигать класса А++, текущий класс Б++. Позволяет перевозить до 7500 кг полезного груза или использоваться в боевых действиях различного характера, зависит от комплектации. Наиболее рационально использовать данный продукт в связке с дронами сопровождения. DJI A300, следующее поколение DJI F. В результате чего значительно расширяется возможность применения данных машин. Может самостоятельно без участия разумных выполнять множество как боевых, так и сугубо мирных задач. Второй такой же летательный аппарат появился чуть слева от собрата, а мне стало понятно, откуда появилась вторая разновидность беспилотников. Дальше не наблюдал. «Пора». «Цып-цып-цып», активировал все низкоуровневые мины разом. Взметнулись вверх пыльно-дымные облака, показалось, что даже послышался виск поражающих элементов, стальную игра от которых прошелся по всем окрестностям. Впился, врезался, вонзился и сгрыз. И сплошной грохот слился в один сплошной гул. Далеко должны эти звуки разнестись. В какой уже раз пропил оды создателем умной Её шумовые фильтры опять заглушили все посторонние звуки, превратив их во вполне перевариваемые. Не успела стихнуть канонада, да какой к чертям, даже пламя не погасло, а RD-11 включились в работу сходу и полоснули лазерами по окрестностям. Красные и зелёные лучи где-то что-то жгли и плавили, но и этого показалось дроном мало, потому что с пилонов сорвалось сразу несколько десятков ракет. Те по криволинейным траекториям понеслись куда-то. Мозг, разогнанный характеристиками и навыками, анализировал обстановку с запредельными скоростями. И прежде чем доброжелательная система заверещала сиреной воздушной тревоги... «Опасность! Опасность! Вы находитесь в зоне поражения!» Я уже метнулся к лестничной площадке, почти кубарем скатываясь с пятого этажа. Успел добраться до четвертого этажа. Сверху ухнуло, грохнуло, дом, казалось, содрогнулся, закачался. А взметнувшаяся в подъезде пыль образовала настоящую дымовую завесу, через какую без приборов вряд ли что-то можно было бы рассмотреть. Бух, бу-бух, бух. И так ещё раз пять. Сейчас актуальный вопрос: бежать или остаться было разрешён. Не по мне они прицельно долбили, а действительно, как в наставлении, выстрелил, забыл. там на кого бог пошлёт или руководствуясь ещё какими-то своими заморочками к чертям такие заморочки всё ведь на поверхности сам дурак выбрал наиболее удобную позицию для наблюдения а потом изумлялся как так ну предупреждение вот так и опять мысли об отдыхе необходимо так как уже очевидного лежащего на поверхности не осознаю сам лезу в блудники Техносы проверили, ответа не дождались, больше ракет в мой дом не прилетало. Значит, не заметили. Поэтому можно наблюдать спокойно за происходящим и не высовываться. Пожалел, что не укрылся подальше. Обзор не тот. И глупо винить кого-то. Сам же и придумал постанову. Вот теперь оставалось ждать, как та мышь под веником. Две минуты до отката стылся. Соседи и кабанов, кстати, гости не пощадили. Теперь вместо веселых живчиков рядом с краем провала оказались только обугленные туши. Шашлык, мать его так. Вот и со мной так же было бы, если красномордые за меня взялись бы, не ушел. Только респ. Защиту брони в ноль они бы довольно быстро закатали. Затем еще несколько бонусов от генератора ВСК и все. Больше вариантов не имелось. Победить их? Ну-ну. Разведчик продолжал беспристрастно транслировать происходящее, даже выругался. Уж не знаю, восхищённо, изумлённо или, может быть, просто от избытка хороших чувств. А турнир неплохо поработал. Может, зря я такую ему речь в конце задвинул про инициативность. Не она ли меня сейчас догнала? В воздухе кружило, включая беспилотники, 34 единицы техники. Видимо, инопланетяне пока не определились с местом высадки. Однако цилиндрическими бомбами, на деле дастами, засеяли всю аномальную зону. Автоматизированные роботы-сборщики, предназначенные для работы в крайне агрессивных средах, начали сбор. Как бы с носом не остаться. Теперь я понял тактику врага. Им даже места для приземления не нужно. Такое количество пауков соберет все ништяки максимум за час. А затем их погрузка в трюмы и пока-пока. Хитро. Так и подмывало активировать такйский привет. Ага-га. -ага. Тогда для чего всё было начинать? Steals откатился. Эх, замахнулся на рубль и промахнулся. Ещё и придётся возвращаться обратно, забирать заряд, собирать мины последних уровней, которые приготовил в качестве маслица для огонёка в костёр любви. между машинерией и бионикой, именно в тех местах, наиболее удобных для высадки. Отвёл себе 5 минут на ожидание. Странно, столько шума, а никто не нападал на красномордых, чувствующих себя хозяевами. Вновь оценил шансы. Нет, мне даже сейчас, когда полностью кроме брони восстановлен, связываться с этой грядкой Хана, или всё дело в генераторах маскировочного поля. Ано у всех за А как вариант. Ладно. Ну и где вы чёртовы господа Дроксы? Кушать давно подано. Шакалы. Считаю, достаю и ухожу. Грушу я потряс, фейерверк устроил, больше никаких вариантов не видел. Если когоговцев через Сашу приманить, но там тоже вариант довольно призрачный. Клюнули сразу или нет, не ясно. А вот примерный район моего нахождения узнали бы 100%. И кто от этого выигрывал бы? 1 2 3 100. Принялся считать обратно. После стольких усилий уходить ни солоно хлебавши не хотелось. Всё естество протестовало. На 88 внезапно и сразу у меня карта расцвела сплошь красным. Дождался.